Страница 457, письмо 79, Татьяне Александровне Ергольской и Сергею Николаевичу Толстому, 1857 год, января 14 Москва. Дорогая тетенька, я получил заграничный паспорт и приехал в Москву, чтобы провести несколько дней с Машенькой, а затем уехать в Ясное, чтобы привести в порядок свои дела и проститься с вами. Но теперь я раздумал особенно по совету Машеньки и решился пробыть с ней здесь неделю или две и потом ехать прямо через Варшаву и Париж. Вы, наверное, понимаете, почему мне не хочется, даже не следует приезжать теперь в Ясную или скорее в Судаково. Я, кажется, поступил очень дурно в отношении Валерии, но ежели бы я теперь виделся с ней, я поступил бы еще хуже. Как я вам писал, я к ней более чем равнодушен и чувствую, что не могу обманывать более ни себя, ни ее. А приезжая, может быть, по слабости характера, я опять бы стал надувать себя. Помните, дорогая тетенька, как вы смеялись надо мной, когда я вам сказал, что еду в Петербург, чтобы испытать себя. А между тем, благодаря этому решению, я не стал причиной несчастья молодой девушки и своего собственного. Но не думайте, что это произошло из-за моего непостоянства или неверности. Вовсе нет. В эти два месяца я никем не увлекался. Просто я убедился, что я сам себя обманывал, что не только у меня никогда не было, но и никогда не будет ни малейшего чувства истинной любви к Валерии. Единственное, что меня сильно огорчает, что я не так вел себя в отношении к девушке и не прощусь с вами перед отъездом. Я рассчитываю вернуться в Россию в июле. Однако, если вы хотите, я приеду в Ясное, чтобы вас обнять. Есть еще время получить ваш ответ в Москве. На всякий случай прощайте, целую ваши ручки и прошу вас никогда не думать, что я переменился или могу измениться в отношении вас и не любить вас так, как всегда. Пожалуйста, Сережа, отвечай мне немедленно, не приедешь ли ты теперь в Москву? Это было бы лучше всего, примечание первое. Тогда бы я тебя ждал, а нет... И ежели тетенька этого захочет, то я уже потихоньку сделаю крюк и заеду в Пирогово проститься с вами. Примечание второе. Прощай, мизантроп любезный, а лучше всего приезжай к нам без мизантропии. Примечание. Первое. Сергей Толстой вскоре приехал в Москву около 18 января. И второе. Толстой уехал за границу, не заезжая ни в Ясную Поляну, ни в Пирогово. Конец примечаний.